Глава восьмая Скоростной лифт спустил нас во внутренний парк. Снаружи оказалось зябко и ветрено. Стемнить ещё не успело, но уже зажглись фонари. Парк не был похож на привычные мне сады Яроу. По сравнению с тропическим буйством цветов, он выглядел однотонно зелёным и слишком упорядоченным. Ухоженные газоны, подстриженные кусты — фигурные клумбы, ровные бордюры и загадочно белеющие в полумраке мраморные скульптуры. В дальнем конце виднелась чугунная ограда, за которой начинался гроссор. Окна домов отражали закат. Казалось, вдали протянули огненную ленту. Когда мы немного отошли, я обернулась. Чёрная форма охранников превращала их в тёмные застывшие статуи на светлом фасаде. «Они дежурят здесь весь день?» — спросила я. «И ночь. Хотя парк и закрыт для посещения, но теоретически в него вполне может проникнуть какой-либо излишне любопытный гражданин. К тому же в ограде существует калитка, вон за теми туями». «Это очень похоже на тайный ход из дворца», — пошутила я. «Лифт, калитка. За ней совершенно случайно нет улицы, где могла бы незаметно остановиться машина». есть Губы Вилона улыбнулись, но глаза остались серьёзными. «Скажу вам даже больше, Лоу и Лайя. Совсем рядом расположена станция подземки. Императоры тоже люди. Иногда им необходимо выйти так, чтобы никто не знал». «Во дворце Лоу-Айлу всё то же самое, за исключением подземки», — кивнула я. «Скалы очень трудно долбить, и охраны у отца гораздо меньше». «Увы». Вилон оглянулся на Миру и Сину, которые держались на почтительном расстоянии. Охрана — это необходимость. Даже без злоумышленников и проныр-газетчиков хватает ненормальных, лезущих в личную жизнь императора. К сожалению, Его Величество сократил количество служащих. И теперь ночью во дворце лишь дежурные охранники. Холодный ветер заставил меня поёжиться. «Вы замёрзли?» — встревожился Вилон. «Пока нет, но не хотелось бы растягивать нашу прогулку надолго. Тогда я постараюсь быть кратким». «Лоу Лайя, нам предстоит довольно сложный месяц». «Только месяц?» — уточнила я. «Вы правы», — Велон согласно склонил голову. «После свадьбы одни неприятности закончатся, другие начнутся». Я выжидательно молчала, и он продолжил. «Военная компания...» унесла жизни более трёх тысяч человек. Полтора месяца непрерывных снегопадов добавили проблем. Некоторые считают, что ответственность за это целиком лежит на Бергане, а кто-то Лоу-Элайя и до войны считал двадцатилетнего летнего мальчика неспособным управлять Великой Империей. Особенно, когда этот мальчик словно нарочно принимает не самое популярное решение. Велон приостановился и заглянул мне в глаза. Вы можете жить затворницей или вести светскую жизнь, заниматься исключительно собой или бурной общественной деятельностью, довольствоваться ролью жены императора или попытаться стать Бергу настоящей супругой. Но я не позволю вам предать его. Переход от дружеского тона к хлёстким холодным фразам пригвоздил меня к месту. До сих пор я наивно верила, что Брешар Вилон симпатизирует мне. Теперь я убедилась. Всё, что он делает, оправдано лишь заботой об Императоре. «Думаете, я способна на предательство?» «Я знаком с вами второй день, Лоу и Лайя. Этого слишком мало, чтобы судить, на что вы способны. Хладнокровие вам не занимать. Мотивы ваших поступков для меня — тёмный лес». Видимо, моё недоумение отразилось слишком явно, потому что он пояснил. «Это означает совершенно непонятное». У нас, говорят, мутное дно. Надо запомнить. Лоу и вам известно, чем занимается третья служба киргара Нет. Ловит врагов Империи, внешних и внутренних. Наказывает тех преступников, кого нельзя судить законным порядком. Мы — опора трона Алонса Великого. Люди, безгранично преданные Императору. Порой мы действуем тайно от него, но никогда против». «Зачем вы мне это говорите?» Собственный голос прозвучал жалко. «Потому что вы вызываете не только горячую симпатию Лоу, но и столь же сильное подозрение. Девушка, которая зачем-то в совершенстве выучила киргарский язык. Девушка, которая очаровывает добротой и непосредственностью. Девушка, проявившая интерес к императору как к мужчине». Мои щёки вспыхнули. «Льен Велон, вы всерьёз думаете, что я подослана врагами Бергана?» «Подкуплена», — не меняя интонации, — ответил он. «Да вы...» — я задохнулась от гнева. «Он же даже выбрал не меня». «Это легко подстроить. Ваша сестра могла действовать с вами заодно, талантливо изобразить отвращение. Всем известен характер его величества». «Только не мне...» — я сморгнула злые слёзы. «Я тоже всего второй день в Киргаре, и никто меня не подкупал. Просто... просто...» Слёзы мешали говорить». Вилон не пытался меня утешить, да мы замерли вдалеке. «Вам должно быть стыдно», — выплюнула я. «Стыдно мне будет, только в одном случае», — Вилон величественно выпрямился, напомнив, что в нём течёт императорская кровь. «Когда Берга устранят с вашей помощью, а я не успею помешать. Всё остальное, Лоу и Лайя, — издержки профессии». «Как мне доказать, что вы ошибаетесь?» — выпалила я в отчаянии. «Никак», — он пожал плечами, — «время покажет». «Но если я не прав, Лоу и Лайя, пообещайте одну вещь. О любой подозрительной ситуации, любой попытке наладить с вами контакт, будь то высокопоставленный чиновник или мелкий служащий, вы незамедлительно сообщите мне, без проволочек и попыток разобраться самой». Он вынул из кармана Вифон, изящный и, похоже, очень дорогой, в белом с золотом корпусе. Здесь уже вбит мой личный номер, номер моего секретаря и начальника дворцовой охраны. Звонить именно в такой последовательности. На самый крайний случай сбоку есть значок, видите, герприниров. Надавите на него пальцем, пойдёт предупреждающий сигнал, который скажет мне, что вы в опасности. Я тихонько ахнула и прикрыла рот рукой. Не пугайтесь. «Уже теплее», — продолжил вилон «Надеюсь, до этого не дойдёт, но подстраховаться не мешает». Золотистый знак на ощупь был чуть шероховатым. Удобно, можно нажать на него, не вынимая вифон из кармана. «Вы дочь князя?» — удивился вилон «Неужели ни разу не сталкивались с угрозой для жизни? Не привыкли к телохранителям?» «Дело в том, что я Айлу. На островах всем известно». Задеть Айлу себе дороже. Тронуть же княжескую семью равнозначно самоубийству. Конечно, во дворце есть охрана, но больше для красоты. А когда я училась, то жила на территории закрытого учебного учреждения, где злоохранители были не нужны. Небо над парком стемнело до плотного чернильного бархата. Золотая солнечная лента погасла. Искусственный свет фонарей подчеркнул сгустившийся мрак. Велон взял меня под руку и повёл по направлению ко дворцу. Несмотря на напряжённый разговор, я не испытывала к нему неприязни, скорее наоборот. Превыше всего Лоу ценили долг и верность. «Жаль, что у нас не острова», — негромко произнёс Вилон. «Последнее покушение на императора случилось этим летом». Наверное, огромные размеры Киргара позволяют думать, что от правосудия всегда найдётся, куда сбежать. Мы вновь поднялись по отдельной лестнице. Мои компаньонки не спешили нас догонять. Они полностью доверяли главе тайной службы. Или вдруг пришло в голову, были его подчинёнными. «Льен Вилон, Сина и Мира работают на вас?» Он покосился на меня. «Вы ими недовольны?» Отвечать вопросом на вопрос невежливо, «Заметила я». Вилон вздохнул. «Лоу и Лайя, вы предпочли бы чванливых светских овец? Блеющих и морализующих с утра до вечера? Считающих островитян дикарями? Или, что хуже всего перечисленного, впадающих в истерику при первых признаках опасности?» «Мне только неясно, они оберегают меня или надзирают за мной». «И то, и другое», — не стал отпираться «Он». Вас остановят при попытке добавить императору отраву в чай и в то же время проследят, чтобы никто не подлил яд вам. Невесту Бергана они защитят даже ценой своей жизни, но врага жалеть не будут. Простите, если это уязвляет вашу гордость, я в равной степени не хочу ни хранить своего императора, ни отвечать перед вашим уважаемым отцом. Вряд ли найдется еще одна пара сумасшедших влюбленных, которая остановит новую войну. Охранник молча распахнул перед нами дверь. Велон церемонно поцеловал моё запястье. «Желаю вам доброй ночи и приятных снов, Лоу и Лайя. И вам, Ильян Вилон». Он не стал спускаться, нырнул в двери на противоположном конце лестничной площадки. Очевидно, собственноручно открывать двери не позволялось исключительно императрицам. Я подождала дам, и не удержалась от того, чтобы пристально их оглядеть. Возможно, они поняли причину этого интереса, но ничем себя не выдали и по-прежнему благожелательно улыбались. Мира поинтересовалась, есть ли у меня планы на вечер. Я ответила, что после насыщенного дня мне хочется лишь одного — лечь спать. Отчасти это было правдой. Слишком много всего произошло. Требовалось всё хорошенько осмыслить. Я поступала так лет с шести, садилась и потихоньку перебирала события, словно жемчужины маминого ожерелья. Что-то проговаривала вслух, повторяла по несколько раз, и напряжение внутри ослабевало, Ведь дочь князя всегда должна быть спокойной, рассудительной и уверенной в том, что поступает правильно. Спальня невесты, в скором будущем императрицы, в роскоши не уступала моим покоям в родном доме а дворец князя Айлу считался самым богатым на острове. Только на мой вкус, здесь было слишком много золота, да и скучный белый цвет, по правде, мне не нравился. Но пока любезным предложением Бергана пользоваться рано. Возможно, потом, спустя какое-то время после свадьбы. «Свадьбы. Я выхожу замуж за императора Кергара». «Нет, не так». Я выхожу замуж за человека, о котором не знаю ничего, кроме имени. Берган. Интересно, а как его зовут близкие? Сокращение Берг, упомянутое Вилоном, жесткое и неласковое, но и подобрать что-то иное трудно. Бен? Бер? Берги? В растерянности я опустилась на край постели. С самого детства мы с Лиарой знали, что мужа нам выберет отец. До архипелага я и не подозревала, что бывает иначе. «Люби кого хочешь, семья и связи важнее. Долг перед островом — обязанность детей Лоу. Подружкам на Найроу это казалось диким, они не понимали моего смирения. Тебя могут выдать за урода, пожилого, немощного, дурака или мерзавца, грубого, чёрствого, холодного. Ты всё равно покоришься». И я напрасно пыталась объяснить, что вряд ли отец подберёт для меня совсем уж дряхлого старика или отъявленного негодяя, что в договорных браках самые крепкие семьи, что в любом человеке есть хорошее, и я постараюсь искренне полюбить своего мужа. Пришла пора доказать слова делом. Смогу ли я проникнуться чувствами к Бергану, зацепиться за что-то в его характере, найти между нами общее? На первый взгляд мы такие разные, А если я не права, и вся моя семейная жизнь превратится в параллельное существование? Вроде рядом, а порознь? Сколько вопросов.